Вместо заключения. Игра в долгую? Все, о чем повествует история, в сущности лишь тяжкий, затянувшийся и запутанный кошмар человечества. Артур Шопенгауэр. В самом конце 2009 года, буквально перед Новым годом, журналист Forbes Преподаватель факультета журналистики МГУ Андрей Вырковский опубликовал статью, представляющую собой рейтинг главных профессий ближайшего десятилетия. Среди них — джиар-менеджер, сиделка и геронтолог, эксперт в сфере альтернативной энергетики, специалист по ведению бизнеса в странах Африки, журналист-агрегатор, специалист по труднодобываемым запасам нефти, селекционер. Специалист по генной инженерии растений, урбанист, специалист по развитию территорий, эксперт по абсорбции, национальным и религиозным конфликтам. В целом, очень многие тенденции были в этом рейтинге схвачены точно, хотя, скорее, в нем перечислены профессии специалистов, которых нашему миру категорически не хватает, нежели те, что реально востребованы и вырвались на первые места по фактической популярности. В мире драматический недостаток здравых правительств, которые работают не только на латание бесконечных дыр, но хоть на какую-то перспективу. Возможно, GR-менеджеры смогли бы объяснить им, куда все движется, чтобы хоть какие-то решения каких-то правительств согласовывались с реальным положением дел. Альтернативная энергетика на фоне разворачивающегося энергетического кризиса тоже была бы очень кстати, но ее нет. Это как раз правительственная стратегия без всякой связи с бизнес-реальностью. Сюда же можно отнести и специалистов по труднодобываемым запасам нефти и, я бы добавил, газа. Но тут, наконец, правительства вздрогнули и зашевелились по всему свету. В 2018 году в Восточном Средиземноморье обнаружены огромные запасы газа, что лишь увеличило политическое напряжение между Турцией, Грецией, Кипром, Ливией, Израилем, Ливаном и Египтом. А сейчас, вероятно, нас еще ждет борьба за Арктику. Грозящий миру продовольственный кризис, лишь усиливающийся политикой продовольственных суверенитетов, конечно, мог бы и не разгораться с работой специалисты по генной инженерии как надо. Вести бизнес в Африке по-прежнему играть с огнем, и конца края этому не видно. Впрочем, в этом мире уже везде, куда ни плюнь, нужен специалист по абсорбции конфликтов. Хоть в Латинской Америке, хоть для Шри-Ланки и Бангладеш, хоть в Европе, где снова все обостряется между Косово и Сербией, Грецией и Турцией. Норвегией, иммигрантами. Ну а урбанисты или уже все должны были перебраться в Китай, или, если еще не успели, то точно пора. Вот уж где и в самом деле они смогут разгуляться, если не в прошедшие, то, по крайней мере, в будущие 10 лет. Второй профессии в списке Вырковского значатся сиделки и геронтологи. Да, мы, кажется, дошли до предела, когда вообще имеет смысл продлевать жизнь, по крайней мере, пока, потому как немногие старцы избегут встречи с Альцгеймером, а это уже и не жизнь. Журналисты-агрегаторы, кажется, единственные в этом рейтинге, кто все-таки вышел в тираж, чтобы никогда более не вернуться. В конце концов, эпоха постправды и постмодерна уже все сагрегировала, и лучше не продолжать. Но говорю я о рейтинге профессий Андрея Вырковского, который еще называют рейтингом Forbes, по другой причине, только из-за его первого места, которое досталось универсальному солдату. Если мы хотим понять, когда стартовал фундаментальный кризис национальных государств, то точкой отсчета нужно считать момент перехода соответствующих государств на создание коммерческих армий, формирование боевых частей и служащих по контракту. Конечно, можно считать, что необходимость отказа от призыва на срочную службу связана с тем, что вооружение стало слишком сложным и технологичным или потому что вооруженные силы во многих странах стали, по сути, международными, но это просто отговорки. По крайней мере, ничто не мешает самому национальному из всех национальных государств на нашей планете призывать всех граждан в возрасте от 18 до 27 лет включая репатриантов, и не только на несколько месяцев, а на три года для мужчин и два года для женщин. При этом по закону численность контрактников в Цахале, да, речь, конечно, об Израиле, не может превышать 15%. Европейские страны, сохранившие в той или иной форме армейский призыв, также весьма показательны. Три страны не входят, или, по крайней мере, на момент озвучивания этого текста не входили в НАТО. Австрия. Норвегия, Швейцария, в некотором смысле подчеркивая тем самым свой национальный суверенитет или нейтральный статус. Страны Прибалтики, Эстония и Литва, Латвия с 2006 года была на контрактной армии, но в 2022 году объявила о возвращении призыва, которые с момента выхода из состава СССР только начали строить национальные государства. В дополнение Греция и Кипр, которые перманентно находятся в состоянии холодной, хотя местами и закипающей войны с Турцией. Ну и последняя страна в списке – Дания, где армия практически полностью призывная. Считается, что так датчане отдают дань традиции, так что в каком-то смысле это опять-таки вопрос национального государства. Впрочем, все это уже детали, хотя и очень показательные вполне очевидно, что введение контрактной армии стало естественным следствием нежелания граждан защищать свою страну с оружием в руках. Материальное благополучие, на которое кто-то, возможно, будет ссылаться, лишь помогло странам, отказавшимся от призыва, реализовать это желание, а точнее, нежелание своих налогоплательщиков. Судя по всему, недалек тот день, когда западный мир перейдет не просто на контрактную армию, а на создание легионов наемников для охраны собственных границ. Необходимость такой обороны, учитывая происходящее не только в геополитическом, но и в климатическом измерении, будет только усиливаться. В 2021 году Всемирный банк опубликовал отчет Groundswell, согласно которому изменение климата на нашей планете идет быстрее, чем предполагалось, а количество климатических мигрантов к 2050 году вырастет на 216 миллионов. Авторы отчета считают, что масштабное переселение из одних стран в другие начнется уже очень скоро и будет связано с внезапными экстремальными климатическими эксцессами в том или ином регионе, включая засуху и нехватку пресной воды. В общем, универсальные солдаты понадобятся, но это будет уже совершенно другой тип войны с непредсказуемыми, надо сказать, результатами. Понятно, например, что оборонять Европу по всему периметру будет крайне сложно, поэтому возможно формирование на части ее территорий неких квазигосударств с военными режимами. Самым выгодным альянсом, конечно, было бы объединение Европы с Россией, учитывая территориальные и энергетические возможности нашей страны и, будем надеяться, пригодность этих территорий для жизни и производственно-технологический потенциал Европы. При всей кажущейся сейчас фантастичности такого сценария он может оказаться вполне рабочим. Если реализуются негативные прогнозы климатологов, то уже к 2040 году Южная Европа потеряет порядка 30-40% влаги что сделает ее похожей на Тунис. А это не только кратный рост энергопотребления в целях компенсации потерь, например, затрата на опреснение воды, но и снижение продовольственного обеспечения. Впрочем, рассуждать об этом можно будет только после главной схватки, контуры которой будут проявлены уже в 2023 году. Речь, разумеется, о противостоянии двух главных оппонентов на политической арене – США и Китая холодная война между которыми уже развернута в полную силу. Но вот в какой последовательности все будет происходить дальше, мы узнаем только, когда Си Цзиньпин продлит свои полномочия в качестве главы Китая на двадцатом съезде Коммунистической партии Китая, а предвыборная гонка в США определит тех, кто поборется там за президентское кресло. Примечание: двадцатый съезд Коммунистической партии завершился в Китае. 22 октября 2022 года. На нем Си Цзиньпиня в третий раз избрали генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Конец примечания. Понятно, что США не будут готовы мириться с изменением своего статуса сверхдержавы, но они уже потеряли Ближний Восток, который соединяет Китай с Европой. Китай, напротив, системно усиливает свое влияние на этом новом великом шелковом пути и способен предложить местным режимам то, в чем так долго отказывал им Запад – право на культурную идентичность при достаточно сносном уровне жизни. Единственное препятствие здесь – исламский фундаментализм, который вполне может поднять голову в условиях ухода США и самоизоляции Европы. Впрочем, в этом случае у Китая останется путь на Европу через Россию, а его влияние в Африке и Латинской Америке уже беспрецедентно. Из Юго-Восточной Азии он, поскольку это дело принципа, так или иначе выдавит США. Очевидно, что Соединенные Штаты столкнутся с огромными внутренними проблемами, поскольку в них те разрывы, о которых мы говорили на страницах этой книги, достигают своего максимума. Прежде всего, это размежевание политики, технологического бизнеса и народонаселения, а также внутренние проблемы, накопившиеся в каждой из этих страт. Политические элиты США не могут договориться о правилах игры. Демократы идут по пути компромисса между группами внутри блока, из-за чего появляются такие странные проходные фигуры, как Джо Байден, который изначально выбирался под лозунгом «Только один срок» республиканцы, действуя более решительно внутри своего блока, переживают мощное внутреннее противостояние между Дональдом Трампом и собственными антитрампистами. Технологический бизнес, с другой стороны, сталкивается со все возрастающим давлением со стороны политических кругов. Что и понятно, учитывая сложившуюся электоральную ситуацию, а также готовность некоторых IT-гигантов пойти в контратаку. По крайней мере, сложно трактовать как-то иначе недавние публичные заявления Марка Цукерберга о давлении на него со стороны ФБР, требовавшего повлиять на распространение материалов, компрометирующих Хантера Байдена. Очевидно, что такие просьбы делаются и удовлетворяются регулярно, однако вынести их на общественное обсуждение — это и в самом деле какая-то новая фаза противостояния. И тут еще общий экономический фон который явно, судя по риторике того же Марка Цукерберга, Тима Кука и Сандора Пичаи, не внушает этим лидерам оптимизма. В целом, как пишет Форбс, американский рынок переживает сейчас один из худших периодов в истории. Согласно опросу более 50 экономистов, проведенному The Wall Street Journal летом 2022 года, Вероятность, что США войдет в рецессию в течение ближайших 12 месяцев, равна 44%, четырем процентам, тогда как в апреле она оценивалась только в двадцать восемь Авторы прогноза S&P Global говорят о высоком риске роста безработицы, лечение которой может оказаться хуже, чем болезнь. Несмотря на неплохие общие показатели в настоящий момент, авторы отчета считают, что в фундаменте Похоже, есть трещины, которые, скорее всего, проявятся все в том же 2023 году. Разумеется, ситуация пока еще далека от критической, но слишком много порхает бабочек, взмах крыла которых может в мгновение дестабилизировать хрупкий баланс. То Нэнси Пелоси полетит на Тайвань, то Джо Байден сляжет с ковидом. Идеальным вариантом было бы, если бы, конечно, США сосредоточились на решении своих собственных проблем, их достаточно. Но, к сожалению, США, как, впрочем, и Россия, обычно предпочитают решать внутренние проблемы через напряжение внешнеполитического фона. Есть, правда, риск, что сейчас ситуация в США дошла до такого состояния что никакие внешнеполитические угрозы не помогут американскому обществу преодолеть разрастающиеся внутренние противоречия. Ну а нам остается лишь надеяться, что внешнеполитической угрозой в этот раз будем не мы. Но что Китай? Не мне об этом говорить, ведь мое понимание Китая, если его вообще можно назвать пониманием, в лучшем случае ограничивается взглядом на него Франсуа Жульена, замечательного французского мыслителя, синолога, который учился и жил в Китае, является переводчиком китайской философии и попытался передать нам, европейцам, то, как он увидел эту принципиально непонятную нам жизнь. Цитата. В древнем конфуцианстве, пишет Франсуа Жульен в книге «О времени. Элементы философии. Жить. Не существует конститутивной нормы добродетели». Последнюю понимают в соответствии с тем, что требует ситуация. Таков смысл человечности, жень, определяемый разными и даже противоположными способами в зависимости от собеседников, к которым по очереди обращается учитель в ходе своих бесед. Следовательно, невозможно охарактеризовать мудреца не тем более доступ к морали, иначе чем, как мы это уже знаем, в зависимости от момента. Со своей стороны даосские мыслители явно критиковали точное соответствие, на которое опирается познавательное отношение, чтобы представить на своем месте и на своих обломках то, что я предпочел назвать конгруэнцией, совпадением. Конгру, означая в собственном смысле слова то, что совершенно приспособлено к моменту, ситуацию, это конгру от французского надлежащей, подходящей Есть «кстати». Его соответствие развивается не в плане познания или действия, а в плане жизненного процесса – жить. Или, скорее, то, что составляет это жить. В чем трудность его мыслить? И в чем будет состоять плодотворность, развиваемая даосизмом? Заключается в том, что этот процесс не выделяется ни на каком плане, а мыслится прежде всякого разрыва мы открываемся ему так же, как мы открываемся познанию. «Если все же следует относиться с осторожностью к желанию познавать, говорит даосский мыслитель Чжуан Цзы, то не только потому, что моя жизнь ограничена, в то время как мое познание не имеет пределов, и что для конечного губительно следовать за бесконечным, а прежде всего потому, что знание – содержит то, от чего зависит его точность, а то, от чего она зависит, неопределенно. В отсутствие устойчивого объекта единственно возможное точное соответствие открывается, как мы это видели, в приходе-уходе. Приходить доступным, уходить доступным. Таков девиз, который даосский мыслитель противопоставляет невозможности нормы и истины. Конец цитаты. Мне этот язык описания внутреннего самоощущения Китая кажется весьма гармоничным. Не существует конституивной нормы добродетели. Совершенно приспособлена к моменту. Мыслиться прежде всякого разрыва. Приходить доступным, уходить доступным. Противопоставляет невозможности нормы и истины. Но допускаю, что этот язык не вполне подходит, если мы хотим объяснить происходящее в политическом контексте современного Китая и его самоощущение на исторической сцене. Поэтому я просто приведу небольшой текст, принадлежащий загадочному автору телеграм-канала «Китайская угроза» Олега Дао Кэдао, видимо, Панкова. Цитата. «Китай — это поднебесное». Для большинства американских читателей это утверждение может показаться чрезмерно простым. Концепция «поднебесной» заключается в том, что Китай – это пуп мира, источник всей гармонии и удачи, место, через которое, из которого и к которому должны течь все хорошие вещи. Китай занимает высшее и центральное положение в мире – И все нации, государства и международные организации должны подчиняться ему и его концепциям мирового порядка. Это не означает, что все нации будут подчиняться Китаю, поскольку могущественные нации этого не сделают, но все нации, даже самые могущественные, должны признать превосходство Китая. Китайская культура делает акцент на социальной гармонии. Все негармоничное нужно исправить, чтобы гармония возобновилась. Китай — это срединное царство, но это срединное царство — ханьцы. Не существует такого понятия, как уйгур или гонконгец, или человек из Шанхая, или тайванец. Все они — ханьцы, находящиеся под контролем коммунистической партии Китая. Если такой человек думает или действует так, как будто он не ханьский китаец, то с этим человеком, группой людей или населением обращаются так, как будто они находятся за пределами нормы, невежественные или сумасшедшие и, следовательно, опасные для гармонии государства. Их нужно перевоспитывать, исправлять, наказывать или контролировать. С этой точки зрения в Синьцзяне нет геноцида, поскольку нет уйгурской идентичности, подлежащей удалению или уничтожению. Это просто сбитые с толку люди, которых нужно правильно воспитывать, или они опасные мятежники, которых нужно наказать. Си Цзиньпинь и многие другие лидеры КПК полностью привержены этому интегрированному китайскому повествованию, и они готовы сделать все необходимое для создания такого интегрированного повествования. КПК ведет семидесятилетнюю летнюю войну, чтобы изменить американское повествовательное пространство. Ему удалось добиться значительных успехов, поскольку он контролирует речь и, возможно, мысли западных популярных спортсменов, видных бизнес-лидеров и большую часть американской культуры. Я даже не упомянул ТикТок и целенаправленные усилия этой платформы по преобразованию поколения американцев в мыслях и действиях. Это серьезный материал, и мы должны быть в курсе. Война с КПК — Это не авианосцы, подводные лодки и бомбардировщики. Речь идет о мыслях, словах и действиях внутри Соединенных Штатов Америки и любой другой страны на Земле. Конец цитаты. По-моему, очень просто, даже красиво и, главное, проницательно. Короче говоря, почти по-китайски. Хотя, конечно, с подобной прямотой они вряд ли бы согласились. Так или иначе, нам предстоит все больше и больше погружаться в эту культуру без особых, впрочем, надежд относительно дружбы навек, но хотя бы для общего понимания происходящего. В конце концов, когда в схватке за уважение сходятся два таких гиганта, как США и Китай, последствия могут быть самыми, самыми разными.